Часть пятая. Выше голову, выпрями плечи. Шагай так, как будто ты знаешь, куда идешь, как будто ты здесь свой. У него были лучшие преподаватели: ораторы, совратители, аферисты, актеры, воры, фокусники и головорезы. Он изучил историю, дипломатию, менеджмент и управление государством, разведку и криптоанализ. Он обучался у лучших по бухгалтерскому делу и торговле, по изучению пары людей, по работе с правительственной бюрократией и крупным бизнесом, по естественным наукам, военной стратегии и тактике, медицине и ядам. Он знал, как создавать вещи и как их подделывать. Он до некоторой степени овладел даже теми навыками, которые для подобных ему авантюристов могли быть лишь хобби и практически никогда карьерой. Музыка, пение, рисование, проза, танец. Все, что необходимо, — это правильный учитель пылка стремление к учебе и время. В конце концов, нельзя быть лидером, когда смотришь лишь полглаза. Некоторые могли бы вести других за собой, смирившись с определенным невежеством в тех или иных областях, но он был не из их числа. Он был мастером во всем, хотя в совершенстве владел лишь немногим. Двое из этих немногих сопровождали его. Женщина в белом облегающем костюме шагала слева, а он выбрал ее, потому что она обладала естественной грацией и уверенностью в себе. Впрочем, имя ее он запамятовал. Он помнил, как нашел ее. Она была героиней и видела, как во время атаки погибла вся ее команда потерянная, беспомощная, сломленная. Теперь она шла, гордо выпрямив спину, смеясь и подшучивая над своим компаньоном. Ее истина я оцепенела, отключилась от мира, но это, впрочем, не имело значения. Второго тоже можно было назвать оцепеневшим, но в совершенно другом смысле. Он вполне оставался самим собой. А если и был отстранен, то по естественным причинам. На протяжении истории человечества подобное случилось уже миллиарды раз. И все же он был одарён, ему не требовалось притворяться своим, он стал своим по-настоящему. Он был свободен духом, и весь мир принадлежал ему. Он мог надеть другую личину, и это была бы не маска, а настоящая роль. Сейчас он был воином в тяжелой броне. грубоватой, суровой, с бородой, В костюме викинга с полосками натурального меха, когда женщина в белом запиналась и теряла нить разговора, он искусно подбирал слова, возвращая разговор в прежнее русло, поддерживая их взаимодействие. Он легко подшучивал, оставляя место для простых и недвусмысленных ответов, чтобы включить её в разговор и заставить смеяться. Одними только своими усилиями он питал и поддерживал диалог, который со стороны выглядел как естественная беседы между старыми друзьями. Пара героев вышла из-за угла и посмотрела на них. Викинг как раз заканчивал очередную шуточку. «Шесть разных кусов сосисок!» Женщина нахмурилась. «Но это же нелогично!» «А-а-а!» Наблюдая, как она заливается краской, а Викинг громко хохочет, он не сумел сдержаться и усмехнулся тоже. Викинг обхватил его за плечи рукой в броне, да так, что он запнулся. «Смотри-ка, ты тоже засмеялся!» Признаю, это и вправду было немного смешно. Немного? Возмущенно переспросил у Викинг, кивнув проходящим мимо героям. Эй, как жизнь, броненосец! Я тебя знаю! Остановился один из них посреди коридора. Не сбавляя шага, Викинг развернулся к нему и, продолжая идти спиной вперед, громко ответил: Для новой эпохи нужен новый костюм, дружище! Ты должен догадаться сам, или я буду в тебе очень разочарован! Они завернули за угол. «Ты его знаешь? Этого броненосца?» «Броненосца? Нет. Видел когда-то фото в досье, но у меня хорошая память». «Ложиться сам по-другому нельзя. Это было опасно, дразнить его. Лучше не привлекать к себе внимание. Пытаться избегать внимания еще более подозрительно. Ты взял меня с собой ради моих навыков, учитель. Тогда верься мне, когда я их применяю». «Справедливо», — вздохнул учитель. «Ты нервничаешь». Улыбка исчезла с лица викинга. «Я склоняюсь к мысли, что я параноик. Пытаюсь себя в этом разубедить», — сказал учитель. «Почему?» «Перед тем, как объяснить, я должен задать вопрос», — сказал он. «Какова разница между паранойей и нервозностью?» «Первое — это состояние ума, а другое — временное эмоциональное состояние?» «Первое — это форма безумия», — произнес учитель. Массовая культура исказила образ параноика, но массовая культура исказила и само понятие безумия. Они находят его забавным, романтизируют или преувеличивают его, но в подлинном умственном расстройстве нет ничего смешного. Я провел в клетке достаточно времени и увидел весьма страшные вещи. Многие из них уже давно не пугают меня, но я до сих пор считаю, что, пожалуй, нет ничего страшнее, чем сойти с ума. И все же ты поправил меня, когда я сказал, что ты нервничаешь. Сказал викинг на удивление мягким голосом, который совершенно не вязался с его манерами и недавним поведением. «Возможно, стать безумцем — это не самый худший вариант», — сказал учитель и потряс головой, как будто сгоняя на наваждение. «О чем мы говорили? Это твой первый опыт внедрения?» «В качестве действующего лица — да», — признал учитель. «Ты мог бы остаться. Я хотел бы провести беседу лично, наладить взаимопонимание». Ты мог бы позволить мне самому наладить для тебя взаимопонимание? Я думаю, что это скользкая дорожка. Сделаем это и в следующий раз. И опять? Снова и снова? Почему бы и нет? Нельзя быть вождем и не вести за собой. К тому же я тебе не доверяю. Считаешь, я ударю тебя в спину? Спросил викинг. Я считаю, любой может ударить мне в спину. Сказал учитель вздохнул. Опять же паранойя. «Если ты будешь продолжать в том же духе, то тебя, скорее всего, и в самом деле ударят в спину. Та старая шутка о том, что даже если у тебя паранойя, то это не значит, что за тобой не следят. Она в твоем случае может оказаться самосбывающимся пророчеством. Возможно, ты даже специально этого добиваешься. А ты можешь быть даже умнее, чем кажешься», — сказал учитель. «Я рад, что не промыл тебе мозги». Мужчина усмехнулся. «Я собираюсь сменить курс», — покачал голову учитель. Если они этого и ждут, то ждать им придется долго. Это легко сделать, когда у тебя всего лишь один враг. Но когда их столько, сколько у тебя, требуется более радикальная смена курса, чтобы сбросить их с хвоста. Как скажешь. Похоже, у тебя все схвачено. По крайней мере, сейчас. Нам сюда. Мы входим на особо охраняемую территорию, так что будь начеку». Учитель взглянул вверх на камеру. «Ты подозреваешь, что твои люди с этим не справились?» поинтересовался викинг. «Я им доверяю». Учитель отрицательно потряс головой. «Этим заданием занимались многие. Единственное, кто может их обойти, это дракон. Но её здесь нет, да и она не способна работать против меня». «Ты так думаешь?» «Я так думаю. Не будем недооценивать большую сестру. На случай, если тебе интересно, я думаю, это признак ума, а не паранойи», произнес Викинг. Викинг приложил телефон к панели у двери. Учитель напрягся. Ожидание. Загорелся зеленый, Послышался звук движения ригелей. Он позволил себе расслабиться. «Первый уровень безопасности», — тихо заговорил Викинг, когда они вошли. «Камер заключения здесь фактически нет, потому что те, кто здесь находится, формально ничего плохого не сделали. Кроме того, их защищает амнистия. Но им нельзя свободно бродить по зданию, полному конфиденциальных материалов и героев без масок». «Ну да...» Не могут же они разрешить этим смутьянам свободно тут разгуливать. Лишь на первом уровне безопасности, если хотят куда-то пойти, получают сопровождающих, и за ними следят камеры. В обычных обстоятельствах. Учитель огляделся, если раньше вокруг них были офисы, то этот район комплекса был жилым. Некоторые двери были открыты, за ними располагались чистые опрятные квартиры, ожидающие жильцов. Некоторые, впрочем, были заселены, каждый постоялец пытался обжиться по-своему, Один воспользовался мусором, крышки бутылок и осколки стекла складывались на стенах причудливыми калейдоскопическими узорами, другой предпочитал черную кожу и хром, а комната пахла дорогим одеколоном. Они остановились перед входом в очередную квартиру. Когда они увидели интерьер, сомнений не осталось. Складная ширма с напечатанным изображением дракона и женщин в кимоно, чуть выше, современные фотографии в перемешку с более старыми изображениями в стиле пинап. Девушки пятидесятых рядом с последними современными знаменитостями. Они были организованы и собраны по группам, отчего становилось понятно, что это не украшение, а что-то вроде собрания эскизных набросков личностей. Отсюда не могли видеть угол кровати с балдахином. «Инженё!» — позвал учитель. Ноги соскользнули с кровати, и через мгновение девушка уже стояла. Когда она увидела его, то надула губы и уперла кулак в бедро. Драматизм, наигранность. Это проявлялось даже в ее одежде, шелковый халат, короткий почти до неприличия. Всегда готова показать себе, не в смысле оголить кожу, а отыграть роль, надеть маску. «На это я и надеяться не могла. Это и вправду ты», — сказала она. Оделся словно волшебник, но маскировка не так уж и хороша. «От нее этого и не требуется. Как не стыдно. Даже не позвонил девушке, прежде чем неожиданно грянуть. Но галантности в тебе никогда не было». «Нет, боюсь, что нет. Если захочешь, можешь пообщаться с Маркизом. Я уверен, что он сумеет тебе в этом угодить». Когда ему удобно, он перестает быть аристократом и становится простолюдином. Раздвоение личности. «Так все ради этого? Ты решил снова настях всех собрать? Цепляешься за прошлый учитель?» Я собирался навестить его, но не ради прошлого и не ради того, чтобы кого-то там собирать. Не с этой целью. Я просто налаживаю связи с кое-какими людьми, Не более того. Зачем? Провожу рекогностировку», — сказал он, но, увидев ее ошарашенное выражение лица, не дал ей перебить себя. Просто оцениваю ситуацию, инженю. Происходит множество событий, а я бы предпочел иметь дело с известными величинами, прежде чем связываться с неизвестными. Должна ли я спросить, почему именно сейчас? Для человека, который симулирует отсутствие интереса, ты задаешь слишком уж много вопросов. Мне скучно, учитель. Я даже теряю интерес к шевалье. они не находит на меня времени, разве что заходит изредка, чтобы проверить, что я все еще хорошая девочка. Не хочешь ли ты тогда отправиться на развлекательную экскурсию? На прогулку снаружи. Мои тюремщики, которые, кажется, тратят массу усилий, чтобы доказать, что они не тюремщики, могут затаить обиду. Я верну тебя обратно к комендантскому часу, если ты все еще будешь этого хотеть. «Так ты все-таки что-то замышляешь», — сказала она. Разумеется, рассказывай, сказала она и засунула руки в карманы, которые были слишком маленькими для ее ладоней. Может быть, я с тобой прогуляюсь. Время! Наклонился ближе викинг. Если они что-то заметили, он не закончил. Произносить это вслух не было необходимости. Учитель слегка кивнул, затем продолжил, словно никто его и не прерывал. Я еще способ создать нечто большее. Большее, чем что? Чем любая действующая в настоящее время команда, чем любая сила, которую мы до сих пор видели, назови это манией величия, если хочешь. Зачем? И прежде чем ты что-либо скажешь, напоминаю. Потому что я могу. Это не ответ. Это никогда и не было ответом. Ты натворила много дел, и все говорит о том, что каждый раз именно это и было причиной. Кас Рауль? Спросила Инженю. Сейчас она расслабилась, притворство отброшено. Я натворил много дел, согласен. Но у меня всегда была иная мотивация. Признаю, тогда я был моложе, мои планы грубее. Но все же они работали, и у каждого плана всегда была цель. Я долгое время собирал информацию, расставлял пешки по местам, начал ощущать, как все между собой взаимосвязано, как взаимодействуют люди и группы, какие действующие силы имеют значение, какие решения они принимают и почему». И каким же образом все это привело к убийству вице-президента? Убийство столь высокопоставленного человека привело систему в движение. Это позволило мне увидеть происходящее под новым углом, заполнить пробелы. Мне необходимо было сделать что-то крупное, чтобы нарушить привычный ход событий в достаточной степени, чтобы я смог увидеть проблески по-настоящему полной картины. Полной картины. Ты снова говоришь о серьезных вещах. Это что-то вроде убийства вице-президента или премьер-министра? Это несколько более впечатляюще. Во всех этих событиях я собирал нужную мне информацию. Сначала смерть национального уровня, затем международного. Чтобы оценить эффекты и планировать на глобальном уровне. В тот момент, когда меня арестовали, я приготовил всё к действию. У меня были годы на размышления, учёбы и самосовершенствования. Я спланировал наше освобождение, чтобы сохранить рассудок, и чтобы мое дело продолжалось. Кстати говоря... Я приглашаю тебя принять в нем участие. Я инженю пожало плечами. Я освободился и, вооруженный новыми знаниями, начал действовать. Почти сразу подвернулась удобная возможность, и сейчас я обстроился уже весьма основательно. Я нашел недостающую часть головоломки и сделал ее своей со всеми ее загадками. Кое-какие из ее активов сейчас стали моими активами, и теперь у меня есть все необходимое, чтобы сделать нечто совершенно другое. Ты всё продолжаешь ходить вокруг да около. Ничего особенно преступного, веришь ты или нет. Но было бы глупо рассказывать тебе подробности, если ты собираешься отвергнуть мое предложение и при первой же возможности доложить обо всем твоему избранному приятелю. Мы ведь знаем друг друга, учитель. Ты же не думаешь, что я настолько проста? Нет. Нет, не думаю. И все же ты мне не говоришь. Ты просто дразнишь меня, учитель. Я... Его телефон выдал два высоких писка в короткой последовательности. «Тревога?» – спросил Викинг. «Возможно, я переоценил способность моего коллектива спрятать нас от надзора», – сказал учитель. «Мисс?» Женщина в белом подняла бровь. «Непосредственной угрозы нет, но трудно сказать точнее». Он кивнул и взглянул на дверь. «Сотрудников полиции в силовой броне пока нет», – подумал он. «Мы уходим», – сказал он. «Инженю!» Он повернулся и замолчал. «Инженю нигде не было. Невидимость не входила в список ее умений, но...» Халатик взмыл в воздух и повис на шурме с драконом. и «Инженю находилась за ней». «Вижу, ты решила пойти». «Мне скучно», — сказала она из-за ширма. «Я могу заниматься своим искусством. Здесь хорошая еда, развлечения, провожатые, с которыми можно поиграть. Но я хочу только одного, а его они мне не дадут». «Если ты собираешься устроить переполох только ради того, чтобы заставить его отправиться с тобой, с ним все кончено», — объявила инженю. Она вышла из-за ширмы, облачённая в платье с высоким кружевным воротником. Ему же хуже. «Знаешь ли, я в курсе, что у моих парней начинается полоса неудач. Не так уж ей забывчиво. «Ты проклята!» — заметил викинг. Она улыбнулась, вытащила губную помаду и наклонилась над комодом, чтобы заглянуть в овальное зеркало. Я бы так не сказала. Хорошая любовная история всегда заканчивается трагедией, разве нет? Если забыть о последствиях, разве это по-своему не прекрасно? У меня было множество таких историй. Я даже бывала несчастна, но я прочнее, чем выгляжу. «Так значит, шевальевый выскользнул из петли?» Спросил учитель. Точнее сказать, что он спрыгнул со сковородки. заметил инженю, пробегая расческой по волосам. «А хуже, чем мои парни заканчивают только мои бывшие. Это так печально». Закончив прическу и макияж, она повернулась. В глазах сверкал холод. Как ты и сказала, ему же хуже, заметил учитель. Она слегка нахмырилась, но слез не появилась, и холод в глазах ни на секунду не исчез. К нам идут, сказала его ученица. Двое тем же путем, каким пришли мы. Пройдемся, он указал на дверь.